День шестой. Пуля виноватого найдет. Егор Летов. «Знаешь, Батч, а ведь ты третий», — сказала задумчивая Леда, когда они уже подходили к дверям ее квартиры. «Третий телохранитель, который вытаскивает меня из-под удара. И всегда я понимаю, что произошло только тогда, когда все уже закончилось. Проверишь комнаты, сразу не уходи». Первое в своей жизни покушение Леда Ховерс пережила в 14 лет. Нельзя сказать, чтобы оно ее сильно впечатлило. Ничего поистине захватывающего не случилось. Ее везли из колледжа домой. Все было как обычно. Она сидела пристегнутая на своем месте, рядом телохранитель, впереди водитель и с ним второй телохранитель. В салоне негромко играла музыка. Девочка безо всякого интереса смотрела в окно на проносящиеся мимо витрины и вывески магазинов, на спешащих по своим делам пешеходов, на рекламные билборды. Все это давно перемелькалось, даже несмотря на то, что маршрут от колледжа до дома и от дома до колледжа постоянно меняли. Юная мисс Ховер скучала, когда перед очередным перекрестком автомобиль, в котором она ехала, резко затормозила и ушел в сторону, а вперед вырвалась машина сопровождения. Девочку слегка мотнула вперед, но ремень безопасности врезался в плечо, не давая упасть. В это время сидящий рядом с водителем телохранитель вдавил на приборной панели кнопку разблокировки пульта контроля огня, Слева раздался грохот столкновения, водитель rolls ройса в котором ехала наследница Нейта ховерс ударил по газам. В окне промелькнули два вмявшихся друг в друга автомобиля. Белый джип с скореженным боком и Гелендваген с разбитым капотом. Гелендваген лихо выруливал в сторону. Больше девочка ничего разглядеть не успела. Однако, когда она удивленно перевела взгляд на сидящего рядом телохранителя, тот выглядел абсолютно невозмутимым. Поэтому Эледа решила, что переживать, в общем-то, не о чем, и стала дальше смотреть в окно. Меньше чем через минуту помятый внедорожник нагнал роллс ройс и пошел сзади в притирку. Так мчались несколько кварталов, после чего машина сопровождения снова отстала, и девочка с удивлением услышала позади частую стрельбу. Она опять взглянула на сидящего рядом телохранителя и спросила, «Это по нам стреляли, Гордон?» Он совершенно спокойно ответил, «Нет, это стреляли мы. «Скоро приедем, мисс». Эллида посмотрела вперед и с удивлением увидела, что Роллс-Ройс вырвался из зоны небоскребов и въехал в сектор элитных таунхаусов. Мелькали коттеджи и белые заборы, зеленые лужайки и цветники. Водитель еще несколько кварталов гнал по пустой дороге, после чего плавно повернул и вывел машину на широкую асфальтированную площадку, расположенную чуть в стороне от домов. Роллс-Ройс замер. Рядом остановился и помятый внедорожник, своей массивной тушей, загородивший младшего брата от возможной опасности. А еще через несколько минут с неба донесся рокот вертолета. «Выходим», — сказал отстегиваясь Гордон. «Так вот какое оно, настоящее покушение!» Слегка разочарованно протянула Эледа. «На тренировках было интереснее». Телохранитель ничего не ответил, лишь слегка усмехнулся. Девочка освободилась от ремня безопасности, после чего боковая дверь с ее стороны распахнулась, кто-то протянул Эледе руку, и она ступила на ярко залитую солнцем площадку. В лицо ударил ветер, поднятый лопастями, он трепал волосы, форменное платье мисс Ховерс и костюмы ее телохранителей. Девочка зажмурилась от слишком яркого после полумрака салона света и в окружении охраны прошествовала в вертолет. На следующий день Эледа не поехала в школу. Софи, пришедшая будить свою воспитанницу, сказала, «Мистер Хой рассчитает, тебе лучше побыть дома и заняться проектами по основным дисциплинам. Все-таки скоро экзамены». Девочка зевнула, села на кровати и посмотрела на наставницу. «А он сейчас дома?» «Нет, вчера все сильно понервничали, отвлеклись от дел, сегодня наверстывают». Эледа вспомнила, как накануне ее встречала мама. Она стояла на краю вертолетной площадки. Порывы ветра разметали ее обычно безукоризненно уложенные волосы и рвали подол дорогого дизайнерского платья, отчего ткань некрасиво облепляла тело. Когда Гордон помог девочке выйти из вертолета, Миленда Ховерс подошла к ней, взяла за плечи и несколько секунд безмолвно смотрела в голубые глаза, после чего ровно сказала «Леда, я волновалась». Больше она никак не выказала ни своего волнения, ни своих переживаний. Поцеловала дочь в лоб и сообщила прохладным голосом. «Сегодня и завтра вечером меня не будет. Улетаю на показ. Папа тоже в делах. Занимайся уроками, погуляй с Софией за пределы резиденции не выходите. Гордон будет вас сопровождать. Слушаться его во всем». Девочка кивнула. Вот и вся встреча. А отца она так и не увидела. Весь остаток дня по наказу матери при наследнице Ховерс неотступно находились гувернантка и телохранители. Софи была повышенно заботлива. Элете нравилось ее внимание и расспросы о том, как дела в школе, что нового в учебе, не было ли ссор с одноклассниками. Однако, когда Софи принесла ей шоколадного молока с печеньем, девочка фыркнула. «Ага, еще Мишку пришел мне дай, пижаму в рюшках и бутылку с соской». «Ты не испугалась сегодня?» — мягко спросила Софи. Эледа посмотрела на нее с удивлением. «Нет. Не понимаю, почему мама так сполошилась. Примчалась с работы. Зачем?» Софи развела руками. Это первый такой инцидент. Вот и вся причина. Первый инцидент. И сегодня Эледи за него безвылазно сидеть дома. Бесит. День тянулся тоскливый и тошный. В колледже хотя бы весело. А тут горбишься, как проклятая, перед голокубом, и хочется все послать. И доклад по экономике, и уроки, и экзамены. Причем не потому, что сложно. Среди девчонок параллели у Эледы была самая высокая успеваемость. Учеба давалась ей легко. Юная мисс Ховерс могла бы стать даже лучшей во всем потоке, однако ее амбиции разбились вдребезги об отличника Дэва Парсона. Дэйв обгонял наследницу империи Ховерс на 10 баллов в общем зачете. На жалкие 10 баллов. О, как ее это выводило из себя. Примерялась с действительностью или то, что Парсон восторженно пялился на свою соперницу по учебе. Аж глазами ел. Впрочем, ей такие, как он, не нравились. Субтильные, узкокосные. Э, э. И хотя Дэйв был высок и, возможно, обещал годика через два раздаться в плечах, сейчас он казался больше похожим на шнурок от старых кет. Тонкий, длинный и какой-то помятый. Но когда неделю назад Парсон подошел к Эледи и, смущаясь, пригласил куда-нибудь прогуляться, девочка широко улыбнулась, будто сбылась самая заветная мечта ее подростковой жизни. «Я уж думала, ты никогда не решишься». — сказала она и тут же предложила. — Давай завтра, после уроков. Пойдем в старый блок. Дэв посмотрел на нее, как на богиню. Эледа была ниже него, на две с половиной головы. Хорошенькая, словно фарфоровая куколка, с трогательными ямочками на щеках и такой улыбкой, что спятить можно. И она приглашает его в старый блок. Конечно, чтобы туда попасть, надо как-то улизнуть на задний двор и продраться через буйно разросшиеся кусты гортензии, Но зато там никого нет. Ни педагогов, ни охраны, ни даже видеонаблюдения. В прохладном полумраке заброшенного здания можно, не опасаясь навязчивого внимания, побыть наедине и при этом не нарушить строгого запрета колледжа на выход за пределы защищенного периметра. Романтическое место для парочек. А дальше все было просто. Эледа пришла к отцу и сказала, что ей позарез нужна консультация лучшего спеца по электронному взлому и модификации данных. Найт Ховерс удивился. Ты собралась сама куда-то лезть и что-то править? Не считают хорошие идеи. Спец будет через два часа. А ты, это слово он нарочно выделил, тщательно обдумает, чего от него хочешь и как будешь ему это объяснять. Только много лет спустя, уже заканчивая Академию СБ, Эллида совершенно случайно узнала, что спецу отец тогда приказал выполнить все сказанное дочерью. Буквально. А то, чего он не поймет, Сделать, не уточняя, и в меру своего разумения. Впрочем, все прошло без сбоев, поскольку уже тогда Эледа умела грамотно поставить задачу. Ну и закончилась эта история в лучших традициях трагедии и фарса. На свидание с Дэвом Эледа пришла, неся в рюкзачке специальный мобильный считыватель для удаленного доступа. А потом, пока они сидели на подоконнике первого этажа старого блока, и Парсон пытался вести неловкие разговоры, Устройство из рюкзачка дало возможность папиному спецу хакнуть учебный планшет доверчивого мальчика. А хакнуть и внести несколько незначительных поправок в итоговый доклад по дисциплине управления рисками. Иронично вышло. Эти мелкие поправки, сделанные умелой рукой, привели к тому, что экзаменационный балу у Дэйва обрушился на 20 пунктов. Так и Леда стала лучшей ученицей параллели. Был уже вечер, когда в дверь ледяных апартаментов коротко постучали. «Да?» Она оторвалась, наконец, от Галакуба и повернулась. На пороге стоял Гордон. «Мисс Ховерс, пройдемте со мной». Эледа встала с кресла. Она была одета по-домашнему. В спортивные штаны, футболку и уютные мягкие тапочки. «Мне переодеться?» — уточнила девочка. «Нет, мы всего лишь на цокольный этаж». «Странно». Эледа направилась к выходу. В коридоре телохранитель пропустил ее вперед и пошел следом. На цокольном этаже особняка находился зал с тренажерами, сауной и небольшим бассейном. Зачем они туда идут? Впрочем, мама велела слушаться, и дочь слушалась. Однако любопытство пересилило. «А зачем нам туда?» Ее спутник пояснил. «Мистер Хобберс попросил вас спуститься». «Папа? Он что, дома?» «Со вчерашнего дня, мисс». «А почему же он...» «Был занят». Последовал короткий ответ. «Еще страннее». «Отец постоянно занят. Но если он дома, то ужин никогда не игнорируют. Это незыблемая семейная традиция». «Сюда, мисс», — сказал Гордон, когда Эледа спустилась по лестнице на цокольный этаж. «Налево». Эледа даже не знала, что здесь есть какое-то лево. То есть она знала, конечно, что в углу зала находится подсобка, Но что в подсобке есть еще одна дверь, а за ней еще одна лестница, на этот раз узкая, круто уходящая вниз, оказалась для нее неожиданностью. Лестница привела в небольшой тамбур с бронированной дверью. «Что еще за бункер?» «Подождите, мисс», — сказал тем временем Гордон. «Я войду первым». Он нажал комбинацию цифр на кодовом замке и заглянул внутрь. «Мистер Ховерс, ваша дочь пришла». После этого телохранитель повернулся к девочке и сказал... «Входите, мисс». Эледа изумленно сделала шаг вперед, в небольшой серый зал. Тут не было никакой обстановки. Кафельный, почему-то мокрый пол с отверстием под слив и водопроводный отводок со шлангом, торчащий из стены. А вот людей в зале оказалось много. Телохранители отца стояли полукругом, словно что-то рассматривая на полу, а сам мистер Ховерс и его заместитель по особым поручениям, мистер Оуэн, замерли чуть в стороне. При этом отец был без пиджака, в брюках и рубашке с закатанными почему-то рукавами. Руки он держал в карманах. «Отвратительно», — сказал Нейт Ховер, словно выплюнул. «Оуэн». Спец по особым поручениям перевел взгляд на шефа и согласился. «Да, теряешь форму. Сначала следующей недели надо возобновить тренировки. Не менее часа в день. Встроив график своих ребят, и чтобы вы работали со мной в полную силу». «Папа?» — удивленно окликнула отца Эледа. «Я думала, ты в управлении?» «Леда, вот и ты!» Нейд подошел к ней и безо всякого перехода спросил. «Хочешь знать, кто выступил заказчиком вчерашнего покушения?» Дочь потрясенно смотрела на отца снизу вверх. Нейд Ховерс был мощным и крепким мужчиной, а Эледа невысокой даже для своего возраста. Поэтому рядом с отцом она всегда чувствовала себя песчинкой у подножия скалы. «Хочу», — ответила девочка. Отец улыбнулся, вынул, наконец, руку из кармана брюк, И Эледа увидела, что костяшки его пальцев сбиты до крови. Нэд приобнял дочь за плечи и сказал, кивая в сторону застывших телохранителей, «Смотри, раздайтесь, парни». На мокром полу лицом вниз лежал скорчившись худой человек в насквозь мокрой одежде. Человек дрожал и закрывал руками голову, рядом на кафеле виднелись бледные разводы плохо смытой крови. «Узнаешь?» — спросил отец. Дочь сделалась белее его сорочки, но внимательно вгляделась в сжавшегося пленника. «Эй, поднимите ему голову», — приказал Нейд охранникам. Один из мужчин вздернул избитого человека за светлые волосы. Эледа с трудом сдерживая тошноту, ответила. «Это Дэйв Парсон». Рука отца на плече девочки отяжелела. «Дэйв, гляди, кто пришел», — окликнул Нейд Ховер с пленника, а потом посмотрел на дочь. «Видишь, к чему приводят ошибки?» Не твои. Его собственные. Мальчик захотел месть начал искать тех, кто сможет тебя припугнуть. А кто-то более умный и дальновидный узнал об этом и решил использовать в своих целях. Впрочем, тебе такие подробности знать рано. Для подобных игр ты пока маловато. Что мне с ним сделать, Эледа?» Спросил он задумчиво. Дочь трудом оторвала взгляд от обезображенного мальчишки, взиравшего на нее с немой мольбой, и подняла глаза на отца. Тот, в свою очередь, смотрел на нее, внимательно, испытующе. А значит, вопрос задан не просто так. И Дэйв здесь тоже не просто так, и не просто так еще жив. Усилием воли Эледа взяла себя в руки с трудом, но подавила тошноту и сделала глубокий вдох. Отец с удовольствием наблюдал, как на ее бледное лицо постепенно возвращаются краски. «Не надо его убивать», – задумчиво сказала Эледа, прикинув что-то в уме. Он один из лучших учеников колледжа, ему прочили хорошую карьеру. Глупо убивать специалиста, который сможет приносить пользу. Его надо использовать. Если вернуть родителям, они будут нам обязаны за то, что ему сохранили жизнь. И сделать все, что угодно, чтобы ее не отняли у него окончательно, а заодно и у кого-нибудь из них. Его семья не очень влиятельная, но пользу от них будет. Обязанные и благодарные нужны всем. На это смехнулся. Быстро соображаешь. Правда, не так все просто, как кажется, но со временем научишься гарантии обеспечивать. Научим. Ладно, поступим, как предлагаешь». И без перехода, не меняя интонации, спросил. «А какие выводы ты сделала из этой истории?» В голове Леды закружились обрывки мыслей. Она дважды открывала рот, чтобы заговорить, но останавливалась. Отец молчал. Молчали и остальные мужчины. Только тяжело и сипло дышал Дэйв. «Не попадайся». — сказал он, наконец, полностью успокоившаяся Эледа. Придушенные всхлип пленника удачно оттенили весомость этих слов. «Хороший вывод», — одобрил отец. «Но к завтраку я все же жду от тебя более содержательные мысли. А главную твою ошибку назову сам. Ты не учла реакцию противника и даже не подумала, что кроме вас двоих есть и другие заинтересованные в этой вражде стороны. Ты просчитала ситуацию только на один ход. Ладно, иди». «Нам с мистером Парсоном надо еще кое-что обсудить». Слова отца совершенно выбили Эледу из равновесия. «А на сколько ходов просчитал ситуацию ты? И когда?» Нэтт Ховерс усмехнулся. «Когда ты заговорил о консультации со спецом, до конца всей комбинации. Все дерево вариантов». На этих словах он поправил сам себя. Конечно, все просчитать невозможно, но большинство ветвей можно свести к ограниченному числу способов реагирования. Впрочем, этому мы тебя научим. И еще, тебе на планшет должны были перекинуть доклад мистера Парсона. Изучай. К завтраку жду развернутые соображения об этой истории, а к ужину анализ твоего решения оставить ему жизнь, исходя из теории управления рисками». Отец подмигнул. «Начала играть? Учись играть правильно. Подстраховка будет не всегда».